Под этой фигурой, заменявшей обычные скульптурные украшения на носу корабля, висел фонарь, в эту минуту незажженный. Предосторожность, предосторожный, о том, что эти люди хотели укрыться от посторонних взоров. Фонарь, вероятно, имел двойное значение. Когда его зажигали, он горел вместо свечи перед изображением Богоматери и в то же время освещал море. Он был одновременно и судовым фонарем, И церковным светильником. Длинный, изогнутый и острый водорез, начинавшийся сразу под бушпритом, полумесяцем выдавался вперед. В самом верху водореза, у ног Богородицы, прислонившись к форштевню, стоял коленно преклоненный ангел со сложенными крыльями и смотрел на горизонт в подзорную трубу. Ангел был позолочен так же, как и Богоматерь. В водорезе были проделаны отверстия и просветы, через которые проходила ударявшая волна. Это было еще одним поводом украсить его позолотой и арабесками. Под изображением Богородицы прописными золотыми буквами было выведено название судна — Матутина, но его в эту минуту нельзя было прочесть из-за темноты. У подножия утеса, сваленный как попало, лежал груз, который увозили с собой эти люди. По доске, служившей сходней, Они быстро переправляли его с берега на судно. Мешки с сухарями, бочонок соленой трески, ящик с сухим бульоном, три бочки, одна с пресной водой, другая с солодом, третья со смолой, четыре или пять больших бутылей эля, старый затянутый ремнями дорожный мешок, сундуки, баулы, тюк, пакли для факелов и световых сигналов. Таков был этот груз. У оборванцев были чемоданы. И это указывало на то, что они вели кочевой образ жизни. Бродяги вынуждены иметь кое-какой скарб. Они порою и рады бы упорхнуть, как птицы, но не могут сделать этого, чтобы не остаться без средств к пропитанию. Каков бы ни был их кочевой промысел, им необходимо всюду таскать с собой орудие своего ремесла. И эти люди тоже не могли расстаться со своими пожитками, уже не однажды служившими им помехой. Им, вероятно, нелегко было спустить ночью свой скарб к подножию скалы. Однако они спустили его, что доказывало решение немедленно покинуть эти края. Они не теряли времени. Шло беспрерывное движение судна на берег, из берега на судно. Все принимали участие в погрузке. Один тащил мешок, другой — ящик. Женщины, если они здесь были, об этом можно было только догадываться, работали, как и все остальные. Ребенка обременяли непосильной ношей. Сомнительно, чтобы у ребенка были среди этих людей отец и мать. Никто к нему не обращался. Его заставляли работать и только. Он производил впечатление не ребенка в своей семье, а раба среди чуждого ему племени. Он помогал всем, но никто с ним не заговаривал. Впрочем, он тоже торопился, и, подобно всей темной шайке, которой он принадлежал, казалось, был поглощен одной только мыслью — поскорее уехать. Отдавал ли ребенок себе отчет в происходившем? Вероятно, нет. Он торопился бессознательно, видя, как торопятся другие. Урка была палубным судном, всю кладь быстро уложили в трюм, пора было выходить в открытое море. Последний ящик был уже поднят на палубу, оставалось только погрузить людей. Двое из них, чем-то напоминавшие женщин, уже были на борту. Шестеро же, в том числе и ребенок, находились еще на нижнем уступе скалы. На судне началась суета, предшествующая отплытию. Владелец урки взялся за руль. Один из матросов схватил топор, чтобы обрубить причальный канат. Рубить канат — признак спешки. Когда есть время, канат отвязывают. «Андамос!» Пол голоса произнес один из шести, одетый в лохмоте, с блестками и казавшийся главарем. Ребенок стремительно кинулся к доске, чтобы взбежать первым. Но не успел он поставить на нее ногу, как доски ринулись двое мужчин, едва не сбросив его в воду. За ними, отстранив ребенка плечом, прыгнул третий. Четвертый оттолкнул его кулаком и последовал за третьим. Пятый — это был главарь. Одним прыжком очутился на борту и каблуком спихнул доску в воду. Взмахнув топором, обрубили причал, руль повернулся, судно отчалило от берега, и ребенок остался на суше.